Глава семьдесят первая. Воспользоваться их слабостью. «Шидянь, сука!» Моту гневно заорал. Он с неистовым ревом метнулся на центр арены. «Ты убил Можана и уничтожил будущее клана Мо. Я похороню тебя рядом с ним!» Смерть Можана спровоцировала его. Моту уже не заботила, что турнир еще идет. Он сразу же метнулся в сторону кланаши Как только Муту начал действовать, все воины клана Мо встали и набросились на клан Ши. «Муту, из-за тебя два моих внука покалечены!» Гневно закричал ши -дзянь. Он помчался в сторону Муту и с презрением сказал. «Ты радовался, когда выигрывал, но стоило тебе проиграть, как ты тут же взбесился! ху Не можешь позволить себе проиграть!» «Не участвуй в турнире боевых искусств!» «Успокойтесь все!» Шань Бэйминг встал с суровым выражением на лице. Внезапно от его тела начал исходить холодный воздух. Вокруг арены стало неимоверно холодно. «Стоять!» – скомандовал Мутуо своим воинам Они не хотели останавливаться, но под холодным взглядом Мутуо вернулись на свои места же «Шидзянь, осмелишься ли ты сразиться со мной один на один?» Как только воины клана Мо сели на свои места, Мотуо заорал на всю арену. «Вау! Серьезно? Вот это будет шоу! Битва между двумя главами кланов! Не зря я тысячу километров протоптал!» Толпа пришла в восторг и смотрела на Шидзяня в ожидании ответа. «Почему бы и нет?» Усмехнулся Ши Цзянь и вышел на центр арены. Он посмотрел на Шань Бэйминга и сказал. «Глава клана Бэйминг, у меня с будет равный бой. Это вроде не противоречит правилам турнира». Шань Бэйминг, нахмурившись, стоял, источа холодный воздух. Затем он медленно сел и, качая головой, сказал. «И почему вы хотите драться?» «Ну да ладно, останавливать вас не буду». «Только держите себя в руках и не покалечьте зрителей!» Он беззаботно сидел на своем месте. Видя вышедшего на арену Шидзяня, Шиян нахмурился. Он знал, что легко все не закончится. И в момент, когда эти двое собрались начать сражение, весь город задрожал. Вдалеке каменная башня туманного павильона рухнула. Над развалинами башни в небе Возвышался силуэт женщины, одетый в черный плащ и бамбуковую шляпу. Это была сногсшибательная женщина. Она была словно богиня. Ее руки находились выше головы, будто она держала что-то. Облака над ней странно закружились. Из облаков образовался столб света и выстрелил прямо в руки женщине. Земля затряслась под ногами этой женщины. Воины, сидящие на трибунах арены, были в километре от нее, но ясно могли почувствовать ее ужасающую силу. Луч энергии выстрелил из ее тела. Небесная сфера! Кто эта женщина? Такая мощь! Что происходит? В городе есть еще один воин небесной сферы? Взгляды воинов были направлены на эту женщину. Все забыли о Шидзяне и Мутуу. В лучах солнца женщина с прекрасным телом поднимала руки в небо. Внезапно в небе появилась огромная сияющая рука размером с кору. Под гигантской рукой появилась черная точка, которая медленно увеличивалась в размерах. Постепенно эта точка начала приобретать форму человека. Гигантская рука полетела вниз с ужасающей скоростью. Силуэт человека, сформированный из точки, растворился. Бум! Огромная рука разрушила еще три башни туманного павильона. Куски камней летали повсюду. Женщина еще повисела в воздухе, а затем полетела на арену. Всего за пару секунд она оказалась на арене и глядела на толпу. Ангельским голосом она сказала... «Одна часть карты в моих руках глава клана Мо. Если вы ее хотите получить, то могли бы просто прийти, а не действовать как воры». «Клан Мо ничего не делал!» мото гневно зарычал на нее, но потом его глаза расширились от удивления. мото был лишь на третьем небе сферы Нирваны, а женщина в воздухе была в небесной сфере. Как Моту может ее не бояться». «Мисс!» Два огромных мужика пробрались через толпу и поднялись на арену. Женщина указала на Мутуу и сказала, «Приподайте ему урок!» «Да, мисс!» Два здоровяка взревели, и мышцы на их телах начали вздуваться. Они и так были в два метра ростом, но стали еще выше на несколько сантиметров. Из их тел также стало вырастать черная шерсть. В мгновении два мужика превратились в бешеных зверей. Их глаза были наполнены жаждой убийства. Два здоровяка рванули вперед. Из-под их ног вылетели кусочки зеленого щебня. — Кто вы такие? Это арена торгового союза. Мы не позволим вам творить здесь все, что захотите. Шань Бэйминг взлетел в воздух и стал источать ледяную ауру. Несколько шаров ледяного пламени вылетели из его тела и, слившись вместе, сформировали облако огня. «Шань Бэй Минг, да?» равнодушно сказала женщина. «Дела Туманного Павильона вас не касаются. Может, вы и сильнейший клан в Торговом Союзе, но в Бескрайнем Море вы бы даже не были третьесортным кланом. Знай свое место!» «Как нагло!» – заревел Шань Байминг. Он холодно улыбнулся и сказал, «Я бы хотел узнать, так же велика ли ваша сила, как и наглость». Облако полярного ледяного огня полетело в сторону женщины. Женщина фыркнула, взлетела вверх и скрылась в облаках. После этого прозвучал ее громкий голос. «Хотите драться? Идите сюда!» «Незачем причинять вред невинным!» «Хорошо!» — крикнул Шань Бэй Минг и полетел вверх. Вскоре в небе раздался рев, напоминающий приближение конца света. Все зрители на арене поняли, что Шань Бэй Минг и женщина начали сражение, но из-за облаков им ничего не было видно. «Бум-бум-бум!» Два мужика окружили муту, и безжалостно избивали. У этих парней было чрезвычайно крепкое тело. Они совсем не боялись молнии Моту и атаковали его, даже не защищаясь. Молнии Моту летали по воздуху, как драконы. Он сформировал из этих молний сеть и кинул ее в двух здоровяков. «Моту, отдай мне карту сокровищ или не вини меня за нападение на клан мо мусюнь вышел из за угла арены и направился в сторону мутоу мусюнь «Мо карта не у клана мо быстро верни мне чаоги или ты сдохнешь хоть мотоо был окружен двумя людьми но все еще разбрасывался угрозами хорошо ты не оставил мне другого выбора холодно сказал мусюнь а затем прокричал. истребите клан мо Му побежал в сторону Мо Ту, окутав свое тело светом. Объединив усилия с двумя здоровиками, он атаковал Мо -ту. Несколько электрических драконов все еще летали в воздухе. Один из здоровиков схватил плиту из зеленого камня весом 500 килограмм и швырнул ее в Мо Ту. Арена вмиг заполнилась молниями и летающими камнями. Некоторые зрители были сожжены молниями, а некоторые были насмерть придавлены камнями. На арене царил настоящий хаос. Многие воины озивгивая убегали оттуда. Огромное количество людей просто бежало с каменной площади бога. Мастера из далена медицины воспользовались ситуацией на арене и стали убивать всех членов клана Мо. Однако их нападение не испугало вонов клана мо они решили дать отпор в этом хаосе а шдяне все забыли он просто стоял на арене и наблюдал за кланом мо шдянь был неимоверно счастлив дедушка надо действовать сказал шиян шагнув вперед что ты имеешь в виду спросил шшитьянь может он мертв клан мо обязательно за него отомстит Но лучше атаковать их сейчас, пока они слабы. Стоит воспользоваться их нынешней слабостью, — жестко сказал Шиян. Старший брат, Шиян прав, Мужан мертв, да и Мочаоге вскоре тоже. Моту хотел нас уничтожить, так почему бы не отплатить ему тем же? — кричал Шите. Шитян Юн и Шитян Лоу лежали на земле с тяжелыми ранениями. Ши Те уже не мог сдерживать свой гнев. Хан Фэнь кивнул, глядя на Ши «Шань Бэй Минг сейчас занят, а без его приказа никто из клана Бэй Минг с места не сдвинется. Это золотая возможность!» — говорил Ши «Дедушка, вы займитесь муту а я убью Му Ци и Мо Яню. Мы полностью уничтожим родословную клана Мо». «Парень, а ты беспощаден». Шитья улыбнулся и хлопнул Шияна по спине. Затем он рванул в сторону Мутоу. моту ты старая сука, пришло время умирать!» Шитья взглянул на хань Ханьфэня и сказал «Защищай яна Затем он рванул вперед и заорал «Мутоу, давай уладим все вопросы между нами!»